может не только напугать до усрачки, но и утешить и вдохновить. Таким образом, имеет уникальную способность близкую гипнозу. Способен выражаться красиво и заумно, так что кажешься себе некультурным дураком, но когда забывается, начинает говорить быстро и с сильным еврейским акцентом. Тогда гипноз пропадает. Я, конечно, и сам про себя все это знал только формулировал чуть иначе. Однако я был знаком с собой вот уже 12 лет, а Владик выделил из меня эту смысловую суть всего за несколько дней. Мало того, за этот короткий срок он успел проделать то же самое и с остальными соседями по палате, и это, конечно, впечатляло. Наверное, именно тогда я впервые понял, что кроме меня в мире есть много других специфически одаренных людей, и гордиться своим даром следует очень осторожно. Мы с Владиком переписывались пару месяцев после лагеря, потом он хотел опять приехать в Одессу, но не смог, и постепенно наша дружба сошла на нет. Думаю, последнее письмо написал все-таки я, но не уверен. После школы меня отправили учиться в Московский институт иностранных языков. Мама долго не хотела отпускать меня, ссылаясь на корни, без которых я увяну. Но папа, как опытный преференсист, обыграл ее, хитро передернув козырную цитату из бродского, Тот был для мамы высшим авторитетом. Он сказал так. «Если выпало в империи родиться...» надо жить в глухой провинции у моря. Ну, а если выпало родиться в глухой провинции у моря, значит, Семену таки надо жить в империи. Но империя в это время уже дышала на ладан, а пока я учился в инъязи и вовсе перестала это делать, после чего римские циклы Бродского потеряли одну из главных эстетических проекций. А мои карьерно-выездные надежды так и вообще всякий смысл. Об ужасе 90-х я умолчу. Скажу только, что за российский паспорт с меня содрали непорядочно много денег. Это была явная несправедливость даже по тем беспредельным временам. Правда, английскому в Москве я научился весьма сносно. В один прекрасный день на заре нового миллиенниума Я увидел в зеркале некрасивого лысеющего худого мужчину, которого уже довольно трудно было назвать молодым человеком. Этот потасканный, низкооплачиваемый субъект жил в съемной хрущобе у метро «Авиамоторное» и преподавал английский на расположенных у Павелецкого вокзала курсах «Интемеде Эдвенс» куда ходили технические абитуриенты и размечтавшиеся проститутки. Рядом со мной работало несколько преподавателей, в которых я без особого труда мог опознать себя через 10, 20 и 30 лет, и это зрелище было настолько унылым, что я начинал подумывать, не уйти ли мне из жизни куда-нибудь еще. Подходящим способом казалось уснуть навсегда — Я, собственно говоря, и пытался сделать это каждый вечер, но поскольку мне страшно было глотать таблетки или резать вены, я каждый раз просыпался опять, и с этим ничего нельзя было поделать. По вечерам я читал французские экзистенциальные романы 60-х годов, целый их шкаф достался мне по наследству от командовавшего атомным ледоколом капитана — затонувшего в моей халупе в годы приватизации. От этого чтения в моей депрессии ненадолго появлялся благородный европейский налет. Но достаточно было одной поездки в переполненном трамвае, чтобы мыслящий тростник снова превратился в лысого еврейского лузера. Моё отчаяние делалось все безысходней, и выше его точки — когда я на полном серьезе готов был выпить настоящего яду или даже вернуться в Одессу. Судьба без всякого предупреждения пересадила меня на очень крутой маршрут. Как-то в августовское воскресенье 2002 года я шел по Новому Арбату в районе дома книги. На улице было необычно мало машин и воздух был полон той нежнейшей московской тоски по незаметно прошедшему лету, которая одновременно щемит сердце и примеряет с жизнью. Мне было почти хорошо.